Слегка нагнуться, чтобы взять лежащее между ног поленья. Все под рукой, не нужно вставать с места. Мышь подняла возню среди досок, грызет их и вниз летят опилки. Иногда я беру щепку и тычу ею в дыры. Тогда на некоторое время становится тихо. Это почти единственное, что нарушает наш покой. Ни уже больше не взбудоражит нас. Я говорю это не для бравады, А рассуждая спокойно и здраво, с здравой с некоей индифферентностью. Будь что будет. Вряд ли это превзойдет то, что мы уже пережили. Когда я думаю об этом, мне почти хочется сказать: враг уже больше не способен предпринять такие штурмы. То, что доставляло нам беспокойство прошлой зимой, было не русской пехотой, а специальными сибирскими отрядами. Теперь мы на основании приобретенного здесь опыта можем сказать, таких отрядов у противника уже больше нет. Каждый штурм ему приходится предварять интенсивной артиллерийской подготовкой и широко использовать бронетехнику, если хочет иметь шанс на успех. Даже при этом его пехоте не удается продвигаться вперед, А то, чего он не смог достичь до сих пор, не достигнет и в наступающую зиму. Вероятно, он может прорваться тут и там, но не сможет закрепить успех. Для нас это только дело терпения, стойкости и упорства. Ни одно из этих качеств не является ни выдающимся, ни таким, о котором можно много шуметь, но каждое из них требует от человека в конечном счете больше, чем требует любая атака. Атака вдохновляет, Она порождает отчаянного бойца. Оборона не столь прославлена, но делает вас стойким. Труднее лежать под огнем, ожидая атаки, чем прорываться через огненную завесу и выбивать противника. Атакующий, опьянен возбуждением, он не чувствует опасности. Именно он определяет ход действий. Обороняющемуся приходится ждать. Он не знает, с чем ему придется столкнуться. Его сопротивление может быть ожесточенным, но в нем нет энтузиазма. Весь день идет дождь. Шел дождь, когда нас свистком подняли с постели в 4 утра. Шел дождь, когда орудия были сняты с передка, и когда мы последовали за отделением артиллерийского расчета и командой сигнальщиков. Мы обогнали батарею и вышли вперед, чтобы занять новые позиции. Сейчас двадцать часов, а еще не прибыли, но дождь продолжается. Я стоял на заднем сиденье передвижной радиостанции, держа больную ногу на весу и глядя на своих товарищей, намокшие одежды которых плотно прилипла к телу. Дождь со снегом били в лицо, и ледяной ветер задувал в них мокрый плащ палатки. Возницы сидели на высоких сиденьях своих повозок, с окоченевшими руками и недовольными лицами. Их головы клонились на набок. Так они ехали по ужасной грязи, пробиваясь со своими повозками через воды и болота, проваливаясь, словно неуклюжие тяжелогружённые суда, трясясь и качаясь на рытвинах и ямах автострады. Поверхность досок иногда показывалась из глубины грязи, а дренажные канавы были переполнены. В самых худших местах лежащего в низине болота сверху был положен второй слой фашин, как пластырь. Несмотря на крепление, он был такой упругий и полон выпуклостей, что душа вырывалась из тела, и все время приходилось прилагать усилия, чтобы не вывалиться за борт. Вот что такое автострада. Прямая с четкими краями дорога плод тяжелого и немалого труда, в отличие от других дорог, которые подобны стремительным потокам. Но иногда даже автострада выходит из своих границ. Это происходит на спусках, где повозки отклоняются в сторону и возницам приходится проверять, попадут ли они на безопасное место без повреждений. На таком уклоне легкая голубице приблизилась к нам сзади на крутом повороте. Она нагнала нас в самом низу у длинной полосы воды, которую нужно было преодолевать на скорости. Это было зрелище мобилизации сил, когда три человека и шесть лошадей преодолевали препятствия.